Значит, я был прав. Кое-что кончается. Нравится тебе это или нет, но кое-что кончается. Не нравится мне, что ты излагаешь прописные истины. Не нравится мина, с которой ты это делаешь. Что с тобой творится? Не узнаю тебя, Геральт. Эх, зараза, едем скорее на юг, в те дикие края. Вот прикончишь? Пару-другую чудовищ, и конец твоих, Андре. А чудовищ там вроде бы немало. Говорят, как только какой ни то старой бабке жизнь опостылит, так идет она сердешная, одна денешенька за хворостом в лес, не прихватив с собой рогатины. Результат гарантирован. Ты должен осесть там навсегда. Может, и должен, но не осесть. — Почему? Там ведьмаку легче заработать. — Заработать легче, — Геральт отхлебнул из бутылки, — да потратить труднее. К тому же там едят ячневую кашу и проса. У пива привкус чего-то непонятного, и комары грызут. Лютик расхохотался во все горло, опершись затылком об оправленные в кожу корешки книг на полке, проса и комары. Это напоминает мне наш первый совместный поход на край света, помнишь? Мы познакомились на гулянии в Гулите, и ты уговорил меня... Это ты меня уговорил? Тебе самому пришлось чесать из Гулиты, потому как у девушки, которую ты трахнул под настилом для музыкантов, оказалось четверо рослых братьев. Тебя искали по всему городу, грозились вывалить в соломе и опилках. Потому-то ты ко мне тогда и пристал. А ты чуть было из порток не выскочил от радости, что нашел попутчика. До того ты в дороге мог поболтать разве что с кобылой. Но пусть ты прав. Было, как говоришь. Я действительно тогда вынужден был скрыться на какое-то время. А Долина Цветов казалась мне самым подходящим местом, ведь считалось, что это край населенного света, форпост цивилизации, самый, что ни на есть выдвинутый пункт на границе двух миров. Помнишь? Помню, Лютик, помню.